глава 4. Я стояла в тени неподалеку от боксов, расположенных за трибунами переполненного стадиона, и с сомнением смотрела на механиков в замызганных робах. Вернее, на их попытки реанимировать дряхлые гиперкарты, на которых нам предстояло пролететь два круга над выжженной жарким солнцем пустынной прерии Дарса. Восемь уже покачивалась на антигравитационных подушках в полуметре от Земли, но оставшиеся пять до сих пор сопротивлялись любым попыткам их завести. Чихали и агрессивно рычали на механиков, плевались черным едким дымом из заезженных движков, иногда разражая серией глухих взрывов. Я смотрела на все это и никак не могла понять. Причем дело было вовсе не в дряхлой дряной технике. Почему первое испытание проходит именно здесь, на самых задворках цивилизации? Причем даже не в столице Дарса, а в дичайшей глуши в центре единственного континента планеты, где находились редкие, одно на сотню километров, поселения Рудокопов. Это вызывало у меня острый приступ недоумения. Стадион я отлично помнила. Три года назад прилетала сюда со своей семьей. Нас тогда еще было восемь. И это было одно из последних тренировочных испытаний, которые давал нам наставник. Неужели Биргенхолст так глубоко зарылся в мое прошлое, что докопался и до этого? Я не хотела в это верить. Он не мог знать, кто я такая, потому что это попросту невозможно. Но по-другому объяснить Дарс, красноватую, выжженную горячим солнцем землю и эти гиперкарты, у меня не получалось. На одном из них, помню, заедала рукоять тормоза. В тот раз он достался барб, и мы постоянно ее подзуживали, заверяя, что на нем она всех обойдет. Так и вышло. Три круга барб лидировала, обогнав нас метров на пятьдесят. Затем перемахнула через заграждение стадиона и унеслась на своем карте в выжженную, усыпанную здоровенными валунами прерью. Вернулась через полчаса, когда мы уже стали подумывать отправиться на ее поиски. Залпом выпила полбутылки мерзкой настойки, которой нас щедро подчевал толстяк Морган, владелец стадиона, заявив, что тут чуть было ее не укокошил. Барб погибла год назад на задании, которое ей дал наставник. Вывозила с охваченной мятежом планеты одного из консулов Гханы и не справилась. Но это было давно, а сейчас... Сейчас же я снова оказалась на том самом стадионе Моргана, которому Нойлен со своими партнерами отсыпал приличную сумму кредитов. Но почему именно здесь? Утром я спросила об этом у лояра Нойлена. Вот так, в лоб. В ответ упрямый старик снова заявил, что он ничего не знает. Впрочем, старшего Нойлана на стадионе с нами не было. Пожаловавшись на пыль, вредную его стариковским легким, и запредельную жару, он остался на лайнере Холста, возвышавшемся над хибарами рудокопов, вряд ли когда-либо видевших подобных межпланетных гигантов. Вместо Лояра повсюду крутились поверенные из Нойлана и партнеров, готовые зафиксировать результаты гонок. В соответствии с придуманными Холстом правилами, Двое проигравших, последние, кто пересечет финишную черту, отправлялись домой. Зато победитель заезда получал приз — свидание с Шилар Холст длительностью в два дня. Предполагалось, что я отправлюсь вместе с ним на его планету, где познакомлюсь с семьей и образом жизни, а у нас будет предостаточно времени узнать друг друга лучше. Побороться за победу собирались многие. Вернее, все, кроме разве что Ромейна верокруса Да и я тоже собиралась первой пройти два круга по выжженной прерии, миновать узкий каньон, лавируя между скалами, чтобы затем вырваться напрямую, усыпанную здоровенными валунами, ведущую к трибунам дорогу. В центре стадиона находились финишные ворота, возле которых мучились от жары поверенные Нойлона. Утром после совместного завтрака мы тянули жеребий. Мне достался третий номер. Строптивый карт с чихающим движком и барахлящей правой антигравитационной подушкой. Но он был на ходу, а остальное меня мало волновало. К тому же у меня было преимущество перед своими женихами. Я все еще неплохо помнила трассу и уже однажды водила эти самые тряски, грозящие вот-вот развалиться карты. Поэтому сейчас мечтательно закрыла глаза, представляя себе два дня покоя на Майоре, куда я собиралась улететь, выиграв первое испытание. Но, как оказалось, это волновало кое-кого другого. Темноволосого Барта Макридена, одетого, как и все участники, в бордовый комбинезон из огнеупорного материала. До этого я видела, как Барт Макриден разговаривал с поверенными, после чего отправился по мою душу. Остановился в паре шагов и уставился на меня с явным неудовольствием. Начало испытания я дожидалась в тени потрескавшегося бетонного забора в компании с Янником Леклером и рыжеволосым микрохирургом Флором Грахом. Оказалось, у Граха уже был опыт в похожих гонках на родной планете, о чем он твердил мне с самого утра. Неподалеку от нас пристроился Арвин в расстегнутом до середины мускулистой груди комбинезоне. Время от времени танцор бросал на меня многозначительные взгляды, словно мысленно спрашивая, оценила ли я уже по достоинству мощь его накачанного тела или все еще нет. Остальные женихи ушли к своим картам. Из них меня беспокоил только Ромейн Верокрус. Популярный певец Зоноса с недоверием рассматривал покачивающегося в воздухе механического трехметрового монстра. Утром Ромейн мне признался, что никогда не делал ничего подобного. К тому же по жребию ему выпал гиперкарт под номером 9. Я его вспомнила, правда не сразу, по искорёженной водительской двери и примятому, словно пережёванному правому антиграву. В прошлый раз на нём ездила Барб, и я не особо верила заверениям Моргана, что все карты исправны. Всё-таки решила предупредить Ромейна, а тут этот, как его, Барт Макриден, вот, со своими претензиями. Но что на этот раз не так? Спросила я у мужчины, когда тот бесцеремонно оттеснил Флора Грохха. Судя по лицу Макридена, не так было абсолютно все. «Ты не должна этого делать», — заявил он мне. «Слишком опасно. Все эти карты давно дышат на ладан». Пожала плечами. «Кого это волнует? Меня уж точно нет». «Флор, рыжеволосый весельчак». Пытался было возразить, но Барт гнул свою линию. «Они могут не выдержать в любой момент, и никакой защиты, шел Макриден почему-то называл меня так, как звал один лишь Винс. «Только хилый каркас безопасности, который...» — покачал он темноволосой головой. «Прогнется в два счета!» «Боишься за свою жизнь, Макриден?» Мы уже имели неприятный разговор на мизере, когда он пробился, вернее, растолкал толпу окруживших меня мужчин, после чего повел меня за собой, довольно невежливо послав всех, кто пытался возразить в задницу. Усадил за свой столик и с мрачным видом заявил, что вернет три миллиона биргена-холста, которые ему пришлось растратить на нужды поселения на окраине Галактического Союза. Но слишком быстро отдать деньги не получится, потому что, по сравнению со мной, ему все-таки придется их зарабатывать. Уставился на мои дорогущие бриллиантовые браслеты, затем перевел взгляд на оголенные плечи. В глазах Макридона скользило явное неодобрение. У него было приятное лицо, загорелое с упрямым подбородком и прямым носом. не слишком ровно подстриженные темные волосы и умные серые глаза. Он бы мог мне понравиться, но не понравился. К тому же весь вечер меня осаждали другие претенденты на руку и деньги Бергена Холста, которые оказались куда более приятными в общении. Запомнился мне Янник Леклер с Найхири и танцор Арвин, с небольшой планеты на задворках Галактического Союза. И тот самый спортсмен, которого Винс обозвал идиотом с крыльями. Ещё был известный микрохирург Снеи. Его звали Флор Грах и архитектор с Огири. Я чувствовала, что нравлюсь своим женихам. Всем за исключением Барта Макридена. «Это деньги моего отца?» — любезно сообщила ему. — Но я ценю твое желание их вернуть. Так что смело можешь указать в завещание, чтобы их положили в твою могилу. Сможешь лично передать Биргену Холсту в загробном мире. Подошедший к нашему столику вся пустующая гостиница была в нашем распоряжении. Янник громко засмеялся, оценив мою шутку. Зато Барт Макриден обиженно засопел. после чего заявил, что приехал сюда ради этого. «Значит, отбор и Шеллар Холст тебя не интересуют», — констатировал Янник. «Тогда почему ты -то еще здесь, сам Самый или показать, где выход». Барт посмотрел на меня вопросительно, и я пожала плечами. «Уж кто-кто, а я точно его не держала». «Конечно, ты можешь идти в любой момент», — сообщила ему. «Скажешь охране, и тебя отвезут в космопорт». Но он почему-то остался. Буркнул, что еще ненадолго задержится. На это я пожала плечами, позволив Яннику увести меня в танцевальный зал. Макриден же весь вечер сверлил меня взглядом из своего дальнего угла. А теперь... досаждал разглагольствованиями о том, что это испытание слишком уж для меня опасно. «Не думаю, что это настолько опасно», заявила ему, взяв протянутую подошедшим Карстеном бутылку с холодным лимонадом. «К тому же, если ты беспокоишься за меня, не стоит этого делать, я справлюсь». Улыбнувшись, поблагодарила спортсмена. Темноволосый, худощавый, с трехдневной щетиной на смуглом лице он показался мне вполне симпатичным. К тому же где-то раздобыл для меня лимонад на такой-то жаре и вместе старательно избегаемым цивилизацией. «А вот Ромейн, кажется, может и не справиться», — пробормотала я, вспомнив о певце. Вновь отыскала его взглядом. Звезда поп-музыки зонаса с унылым видом стоял возле гиперкарта и что-то выспрашивал у мальчишки-механика. Ромейн тоже решил остаться. В первый вечер признался, что у нас с ним ничего не выйдет, потому что у него уже был партнер. Да, именно партнер, а не партнерша. Уставился на меня напряженно, дожидаясь моей реакции. На это я лишь пожала плечами. Наслушавшись от мини-историй о браках с люстрами и домашними любимцами, я уже ничему не удивлялась. Если только тому, каким образом он попал в список моего отца. «Выбор за тобой, Ромейн. Ты можешь остаться на отборе на правах моего друга или сегодня же улететь домой. Здесь никто и никого не держит против собственной воли. Я останусь», — любезно отозвался он. хотя бы потому, что твоя чудесная улыбка способна излечить душевные раны, которых у меня набралось предостаточно. К тому же небольшой отпуск за чужой счет мне не помешает», — добавил с хитрым видом. Сейчас его отпуск за чужой счет грозил перерасти в экстремальный заезд. Я засобиралась было подойти к Ромейну, решив сказать, что он вовсе не обязан в этом участвовать. Но тут противный макридан которому до всего было дело, схватил меня за руку. «Я прекрасно понимаю причину, из-за которой остальные рискуют своими жизнями», заявил мне, сузив глаза. «Но ты-то почему в этом участвуешь? Трасса сложная, эти карты видели четвертую галактическую. С чего бы это шел?» О том, что я стала собственным тринадцатым принцем, распространяться я не собиралась. «Потому что это несказанно весело», — Барт Макриден, — заявила ему, вырывая руку. «Раз уж Макридену казалось, что я избалованная наследница миллиардера Холста, то почему бы ему не подыграть? Может, поскорее отвяжется?» «Мы, дети богачей, именно так проводим свободное время, рискуя своими никчемными жизнями». Тут на Макридена стал напирать здоровяк Арвин. к которому присоединился еще Флор, Грах и Карстен. Зато осторожный Янник в драку не полез. Обнял меня за плечи и попытался увести в сторону, заявив, что защитит от любой опасности. Ага, отведя подальше от нее. «Не стоит так за меня беспокоиться, Янник. Я осторожно убрала чужую руку со своего плеча. Не волнуйся». Я вполне способна за себя постоять». Но тут, как назло, появился еще и Морган, собственной толстой персоной, одетый в заляпанную жиром гигантскую футболку и едва застегивающиеся на объемном животе штаны. И ссора затихла сама по себе, потому что владелец стадиона, сопя и обливаясь потом, попытался меня обнять. и я вздохнув прильнула к его толстому потному животу, порадовавшись, что на мне защитный комбинезон жаль только что от запахов он не спасал рад тебя видеть шелли прохрипел морган разжал объятия, после чего встряхнул меня так, что клацнули зубы на этот раз совсем в другой компании развлекаетесь он уставился на мужчин застывших друг напротив друга с видом бойцовых псов, готовых вот-вот вцепиться друг другу в глотку. «Как видишь, отлично проводим время!» И пусть Макриден окончательно убедится в том, что я пустоголовая дурочка, по чьей прихоти мы и притащились на Дарс. «Прокатимся пару кругов, затем улетим домой!» Морган кивнул, словно это в пределах нормы. притащиться с элиты в 58-й сектор, чтобы прокатиться на его разбитых картах. «А где же Винс?» — прищурился он. «Моя племянница до сих пор о нем спрашивает». На это я лишь пожала плечами. Поверь, лучше бы она спрашивала о ком-то другом. Винса я не видела с того самого дня, когда он узнал, что я стала тринадцатым претендентом Изволил гневаться. Обозвал меня безмозглой идиоткой, громко хлопнул дверью моего дома на майоре и с тех пор, как сквозь землю провалился. Меня это порядком тревожило, потому что обиженный Винс — удовольствие ниже среднего. «А, та девица!» — Морган шумно сглотнул. «Кажется, в тот раз Барб произвела на толстяка неизгладимое впечатление». «Как же ее звали? Где же Барб? Она прилетела?» «Нет», — ответила ему, стараясь, чтобы голос прозвучал как можно более безразлично. «Барб уже не прилетит, Морган. Она погибла». «Мне так жаль, Шелли». Впрочем, Морган тут же перевел разговор на другую тему, после чего ловко подхватил меня под руку и повел к картам. «Кто такая Барб? И как она погибла?» Услышала я голос противного Макридена, но отвечать, конечно же, ему не стало. Потому что все было готово к старту, и даже Ромейн Веракруз заявил, что готов и будет соревноваться наравне со всеми. Поэтому, пожелав своим женихам удачи, Макридену, правда, только мысленно проиграть и убраться во свояси а Моргану хотя бы раз в жизни помыться, Я отправилась к чихающему и дёргающемуся, словно в эпилептическом припадке, гиперкарту под номером 3. Винс был зол. Нет, не так. Он был жутко зол и ничего не мог с этим поделать. Долго пытался успокоиться, но у него не выходило. Вместо этого он снова и снова вспоминал о том, что Шелли взяла и переиначила его великолепный план, сделав все по-своему. Потому что сейчас он должен был быть рядом с ней, стоять рядом с гиперкартами, отгоняя навязчивых претендентов на ее руку и наследство Биргена Холста, после чего выиграть дурацкие гонки и увезти ее туда, где ей так нравилось. к морю, которое она так любила. Там она перестала бы дуться за то, что он отверг ее три года назад, и у них все бы прекрасно сложилось. Вместо этого Винс тащился по узкой тропе в скалах, обливаясь потом, и думал о том, как у них все сложится. От подобных мыслей ныло в паху, и он не находил себе места. Его шел принадлежала только ему. Почему же он не понял этого раньше? Винс собирался исправить эту ошибку как можно скорее. И плевать, что она относилась к нему как к брату. Он это исправит. А то, что шел шаеса, ну что же. Винс был вполне готов к тому, что рядом с ним всю оставшуюся жизнь будет только она. Раньше эта мысль его пугала, сейчас же приносила затаённое удовольствие. Наконец подъём закончился, и он свернул за очередной выступ, раскалённый на послеобеденном солнце скалы. Остановился на небольшой площадке и вытер пот, заливающий глаза. Как же чертовски жарко на этом чёртовом Дарсе! Осмотрелся. Эту площадку Винс приглядел еще вчера, и она, как нельзя лучше, подходила для его цели. Впрочем, с противоположной стороны тоже открывался неплохой обзор на каменистую равнину, ведущую к стадиону. После долгих раздумий Винс остановил выбор на этой, учтя падающую от скалы тень. Сдернул с плеча лазерную винтовку, улегся, навел прицел. Вот и все. Оставалось лишь запастись терпением. Дождаться того, кто рискнет пересечь финишную черту первым. Винс знал правила отбора и давно уже решил, что никому не позволит увести его Шел. А тот, кто попытается, расстанется с жизнью. Наконец, в раскаленный воздух Дарса взлетели сигнальные ракеты. после чего раздался натужный рев двигателей. Потолкавшись на старте, вперед вырвался гиперкарт под номером пять. За ним следовала Шелли на тройке. Через ветровое стекло Винс видел ее белый шлем. Остальные тоже были неподалеку. Время от времени к Шелл приближался четвертый карт, пока его, зацепившись за скалу, но все-таки удержавшись на трассе, не обогнал девятый. Кажется, тот самый карт, на котором в прошлый раз чуть не разбилась барб. Его постоянно кренило влево. Гонщики миновали первый круг, пронеслись по стадиону. Впереди все еще шел пятый, но на подходах к каньону Шелли его опередила. За ней по пятам несся четвертый, но и остальные не отставали. Нырнули в ущелье, и Винс изготовился стрелять. Вылетели. Шелли лидировала, поэтому Винс выбрал вторую машину, решив, что конкуренты ему не нужны. Нет, убивать всех он не станет. Шелл определенно на него разозлится, но пару-тройку все же устранит. Навел прицел, положил палец на курок, решив направить лазерный луч на антигравитационную подушку. Посмотрим, как этот умник справится с такой скоростью на всего лишь одном антиграве. Но выстрелить не успел, потому что заметил на противоположной стороне каньона солнечный блик. Причем как раз в том месте, где бы расположился он, если бы выбрал вторую скалу. И Винс резко увел винтовку в сторону, а затем уже разглядел в прицеле того, кто прятался в скалах. Жаркое солнце Дарса играло на стволе второго снайпера. Тот застыл, изготовившись к выстрелу. Но в кого? Неужели в его шел? Винс прицелился, но все-таки не успел. Снайпер нажал на курок первым. Правда, этот выстрел стал последним в его жизни.